Часть 6. Снаружи биться с куклами не вариант. Слишком мало укрытий. Вобраться наружу мы не можем, да и перевезти рану детективу надо. Рассудил Хёи и привёл всех в библиотеку. Там они спрятались за шкафами и притаились. Кажется, оторвались. Надеюсь, констебль тоже спасся. Негромко проговорил юноша, убедившийся, что скрип шестерней затих вдалеке. Он выглядел уставшим и вымотавшимся. Видимо, не ожидал настолько стремительного развития событий. «Я больше не выдержу! Моя рана слишком глубока!» «Ах, бросьте меня! Уходите!» Стонала Марч Бэнкс, держась за плечо. «Да ничего не глубока! Не перегибайте палку! Просто крови много!» Хмуро ответила Шура, прижимая к порезу комок тряпок. «Не может быть! Мне очень больно! И кровь течёт рекой!» «Вы слишком много говорите для без пяти минут трупа! Блин, вот надо было выскакивать вперёд!» Я прошу вас, оставьте меня. Это я во всём виноват. Из-за меня Эвелина попала сюда и погибла. Опустив голову, всхлипнул Марш Бэнкс. Да нет, скорее это она затянула вас сюда. Ни грамкого возразил Хёи. А? Что вы хотите сказать? Тут же вскрикнул сыщик. Да так, мысль вслух. Вы лучше скажите, у вас есть оружие? Нет. Зачем мне оружие? Не хочу показаться хвостуном, но я в прекрасной физической форме. нашёл, чем гордиться. Там вздохнул юноша, качая головой. У меня осталось 3 патрона. Не думал, что револьвер понадобится на дне рождения, вот и не взял запас. А день рождения оказался не таким уж и праздничным. Невесело хмыкнула Шура. Интересно, кто же она такая? Кажется, она снова вспомнила, как девушка, скорее всего, маркиза, призвала не обычных автоматов, и прикончила служанку. А вы уверены, что это не Меслифия? Маркизе должно быть далеко за 50. Как-то молодо она выглядит, вы так не считаете? Кюнь не определенно качнул головой. Шура, как ты думаешь, сколько Лифи лет? Ну, она моложе вас, да и меня тоже. 17 или 18? А почему вы спрашиваете? Я познакомился с Лифией примерно 10 лет назад. Тогда мне было 9. О! В тот момент я подумал, что Лифия настоящая леди, и что ей лет 17-18. Минуточку. Анна уже в те годы выглядела взрослой девушкой. Удивилась Шура. Далян раздражённо щёлкнула языком. Ты совсем дура? С чего бы? Хотите сказать, что дочь маркиза ни капли не изменилась за 10 лет? Догадался Марч Бэнкс. Шура округлила глаза. А, так вот почему вы удивились, когда увидели её. Вы не встретили возлюбленную, а поразились тому, что она осталась прежней. Возлюбленную? переспросил Хёе. Далян пнула журналистку по ладышке. «Поэтому ты сказал, что призрачная книга где-то здесь, да?» «Ага. Говорят, что владелец Венетки Вечных Сумерек не стареет. И если Лифи осталась молодой из-за неё, то и старуха будет выглядеть как девчонка. Это было бы логично». Закончила за него Даллиан. «Читаешь мои мысли?» «Похоже, читатель как раз Маркиза, и она делится молодостью с Лифей и служанками». «Так вот, почему Эвелин узнала её». Тяжело выдохнул Марч Бэнкс и схватился за голову. «У меня и в мыслях не было, что за пышными грудями Эвелин и мисс Лиффи кроется страшная тайна!» «Опять ты за своё! Уймись, а!» прикрикнула Шура и стукнула его поранее. Сыщик зашёлся в немом крики, Хьюи наклонился к нему и серьёзно произнёс. «Детектив Марчбэнкс, мисс Эвелин сказала, что отвела вас к тайной комнате по приказу Маркиза. Это так?» «Что вы имеете в виду, Сардис Вард?» насторожился мужчина. «Я ничего не знаю». Конечно, Эвелин вела себя напористо, но я, прославленный сыщик Адам Марчбенкс, кто кого может привек? Хы-хи, хахатнул. Я не о том. Просто я никак не могу понять, почему Лифи пригласила вас в Шуры на день рождения матушки. И это очень важный момент, невозмутимо добавила Далиан. Я уверена, что девчонка могла найти и фотожурналиста и частного детектива в 100 раз лучше вас. Да и к ней должен оглянуть Варишка, так что разумно было бы ограничиться кругом доверенных людей. «Мне показалось, или она только что оскорбила нас?» Поджала губы Шура. «Да, это было в высшей степени грубо», согласился Марч Бэнкс, подперев щек рукой. «Но давайте посмотрим на ситуацию с другой стороны. Безвестная журналистка из-за границы и безымянный сыщик. Кто их хватится?» Притворившись глухой, продолжила Далиан. «Или тот же Гарольд Долсон. Все знали, что он вот-вот разорится, и узнав о его исчезновении, подумали бы, что он сбежал в другую страну». «Погоди...» Напряжённо проговорила Шура. Инспектор Грасотест подтвердил, что каждый год в этом замке пропадает несколько человек. Это значит, что хочешь сказать, что маркиза специально приглашает на праздник малоизвестных людей? Призрачная книга может обладать сколько угодно огромной силой, но по своей сути она всего лишь источник знаний. Хочешь исполнить желание? Плати. Платить? Да. Если Венетка Вечных Сумерек дарует вечную молодость, то что она попросит взамен? Палата за молодость это жизненная сила? Необычайно серьёзно спросил Марч Бэнкс. То есть я вилен тоже? Маркиза убила её, чтобы жертва, может быть, кто угодно. Вкладчик банкрот, собственная служанка, детектив Ловелас, топой фотограф. Перебив его немного невнятно, но от того не менее безжалостно ответила Далиан. Главная плата ежегодное празднование дня рождения, запретная призрачная книга, большой куш. Все эти фрагменты одной большой ловушки установлены на глупцов. Ловушки? Хм, а ведь точно. Так все фрагменты картины встают на свои места. Кивнул Марч Бэнкс. Однако мы по-прежнему не поняли одного момента. Куда пропали все остальные гости? Сомневаюсь, что их перерезали. Да и те куклы появились слишком уж внезапно. Ты ничего не понял, бесполезный. Пропали не они. Все произошло с точностью да наоборот. Я не бесполезный! Недовольно возразил сыщик. Пастаи, не пропали? Ясно. Пропали не они, а мы. Никромка сказал хёй. Мы? Как это? Юноша неторопливо осмотрелся и глубоко выдохнул. Мы уже не в замке маркиза Аквита. Когда призрачная книга открылась, нас втянуло в неё прямо в виньетку. Примечание переводчика. В литературе виньеткой называется короткий эпизод, сфокусированный на одном временном моменте или персонаже. «Описывающую окутанную вечными сумерками крепость. Мы внутри призрачной книги». «Внутри книги? В том маленьком кукольном домике?» переспросил Марч Бэнкс, не до конца поверив ему. Шура немного помолчала, но потом посмотрела на фотокамеру и кивнула. Будучи журналисткой, она тоже приметила, что книга-панорама приняла ту же форму, что и замок. «Карманные часы остановились, выходы и люди пропали. А всё потому, что мы попали в призрачную книгу». М «Да». Дальян резко подняла правую руку, колыхнув подолом платья. "Мы внутри кукольного домика. Это значит, что его владелец может обрушить потолки или призвать сколько угодно автоматонов". "Да, вот так". Маркиза как будто слушала её, потому что ровно в этот самый момент материализовала две куклы, отрезая им путь к отступлению. Механические подобия смерти ожили и скрепя шестернями медленно направились к её остальным. Прозрачная книга была около кукольным домиком. А её читатель-ребёнком, играющим в куклы, он мог сталкивать их, выгибать, сменять, ломать, а наивеселившись вдоволь, загонял жертву в угол и беспощадно убивал, забирая их жизненную силу. Виньетка вечных сумерек создавала миниатюрный сад, в котором из года в год повторялась кровавая трагедия, требуя от своего владельца плату в виде чужой востраха и смертей. То есть перед собой бесполезно, и это нехорошо. Перекосив гобух, Юи поднял револьвер и точным выстрелом перебил автомату но коленный сустав. Тот упал, но не оставил попыток добраться до них, извиваясь и шевеля длинными конечностями, словно необычный насекомое. Марки замороצ совадно призыватель с гонять их в любых количествах. В страхе взывал Марч Бэнкс, опираясь на плечах Юи. Последняя юноша цокнул языком, голядяна опустивши барабан. Ему удалось намертво заклинить одну куклу, ну и только. Маркиза, похоже, оценила его старания, потому что призвала ещё две смерти, которые подняли косы и, завывая механическими голосами, бросились в атаку. Шура мигом оттолкнула Далян и сама бросилась на пол, и загнутое лезвие просвистело в считанных миллиметрах от её спины. Фотоаппарат выскользнул из рук и откатился под ноги автоматону. Журналистка торопливо потянулась за ним. «Моя камера! Фотограф!» А воскликнула Далиан: "Стои, Шура!" закричал Хьюи. Кукла безжалостно опустила косу и внезапно застыла. А в следующее мгновение она упала, разбросав вокруг себя щепки и шестерёнки. "Что?" воскликнула Шура, поднявшись на ноги с помощью Далиан. Её спасла другая кукла, одна из тех, что появились последними. "Предатель?" изумился Марч Бэнкс. "Нет, не предатель," сказал Хьюи. С тем временем последний противник пал, и воцарилась долгожданная тишина. Контуры мятежной смерти подёрнулись рябью, и она превратилась в знакомого полицейского, словно актриса на сцене, сбросившая безобразную одежду, под которой оказалось дорогое платье или бабочка, вырвавшаяся из кокона. Кансталь Харбан, вы спаслись? Нет, вы кто вы? Апешелхёе. Харбан повернулся к нему и растянул губы в жутковатой ухмылке. Неужели ты забыл меня? На сей раз она вернулась с красивой женщиной, а устрашающая коса в его руке в серебристый нож. Это же Мифрил, металл изгоняющий зло, узнал его Далян. "Вы правы, Чёрная Библия Дева. Так же это моё имя", ответила женщина. Нетерпеливо отбросив задравшуюся полы халата, сняла с лица маску и приветливо улыбнулась.